Глава 14 Лиза Арзамасова. «Может, цитрамончику?» — предлагает Раиса, наворачивая вокруг меня круги. «Я сижу в кресле около камина и глотаю беззвучные слёзы. Не хочу, чтобы Лариса Олеговна слышала, как сильно задевают меня её слова. Чего только я не услышала за последний час про себя». Благо, Аня почти сразу убежала к себе в комнату, как только свекровь поставила её перед выбором, который не имела права озвучивать. «Пожалуй, не помешало бы», — голова раскалывается. Тихо произношу я, чтобы не сильно гундосить. Сняв тапочки, я с ногами сижу в кресле и прикрываю рукой лицо. «Поддержка Раи для меня важна, но и перед ней не хочу показывать свои слёзы. Нужно успокоиться, пока мне совсем не стало плохо». «Лиз, тебе нельзя нервничать», — говорит она, вернувшись с кухни со стаканом воды и таблеткой. «Я замираю, предполагая, что Паша рассказал ей всё о моём диагнозе». «Что ты имеешь в виду?» «Уточняю, я надеюсь, что лишь накручиваю себя. Не нужна мне сейчас жалость». «Да я же знаю, что ты с сердцем в больницу поступила», — увидела надпись на твоей карточке. «Сердечная... А дальше не знаю». Зрения у меня не очень, но и этого слова мне хватило, чтобы понять, как всё плохо. Марат, конечно, всё меньше вызывает у меня уважение. У тебя день рождения, ты только с больницы, а он не то что на торжество, даже на выписку не пришёл. Ты ему жена как-никак, а не дальняя родственница-оборванка. Если бы Пашка мой такой отчебучил, я бы его... Раиса грозит кулаком в воздухе и поджимает губы. Даже брови хмурит, явно представив такую же ситуацию у себя в семье. «Кстати, Рай, а с кем вы близнецов оставили? Прости, что не спросила всё о своих проблемах, да о своих, а тобой даже не интересуюсь. Я пытаюсь перевести тему, чтобы не обсуждать ни своё здоровье, ни Марата, и вдруг вспоминаю про племянников, которым уже по 6 лет. Да мы с Пашей их с его родителями оставили. Им только в радость. В следующем году наши хулиганы ведь в школу пойдут, так что видеться с ними будут реже. А чего к нам не привезли?» Им бы понравился наш новый бассейн. Я шмыгаю носом и вытираю нос рукавом от домашнего хлопкового платья. Обычно мне такое не свойственно, так как я стараюсь, чтобы всё в доме было идеально, в том числе и я. Но сегодня силы меня покидают. Наступает какое-то безразличие ко всему, чего я всегда боялась. Хотя, может, и к лучшему. Сама видишь, что тут не до веселья. Отвечаю я сама себе и качаю головой. «Ты прости, что ты стала свидетельницей семейных склок. Мне так стыдно!» «Стыдно!» — фырчит Раиса. «Это Марату должно быть стыдно, что мамку вместо себя подослал, а сам в это время свою профорсетку где-нибудь кружит. Не ожидала я такого от братца, ей-богу, не ожидала. Он ведь дядь Аркаши, не родной Хоть тот и был ходок, тот еще. И в кого такой пошел? Может, в отца своего биологического?» «А что, я слышала, что женщины обычно один типаж мужчин выбирают. Ты же сама видела, что все, с кем теть Лариса общалась после его смерти, были теми еще козелами. Один даже на меня посматривал». «Брр, как вспомню, аж в дрожь бросает». Раиса вся аж трясется, вспоминая об этом. А я тихо смеюсь от ее непосредственности и умозаключений. «А ты бы лучше, Раиса, вместо того, чтобы сплетничать тут обо мне с посторонней женщиной». Постыдилась бы, что выбираешь не ту сторону. Позади нас стоит Лариса Олеговна. Голос звучит так строго, что Раиса вся выпрямляется, словно ей в позвоночник палку воткнули. Она тебе никто, А марат, твой брат, хотя да, ты правильно подметила, не биологический. Не думала я, что ты будешь вот так мелочно считаться. Был бы жив Аркаша. Замолкает ненадолго свекровь их всхлипывает, пока мы с Раей, оцепенев, за ней наблюдаем. «Неблагодарная ты. Мой сын столько для тебя сделал и с университетом тебе помог. Оплатил его, а ты? На груди змею он пригрел и даже не знает этого. Бедный мой сыночек. Неужели он не заслужил, наконец, счастья?» Она начинает надрывно плакать, а мы с Раисой переглядываемся, не понимая, что делать. «Никогда мы еще не оказывались в такой ситуации. Обычно это кто-то из нас плакал, доведенный до слез самой Ларисой Олеговной». Но наоборот, нет. Нонсенс. «Мама, почему ты плачешь?» Вдруг раздается обеспокоенный голос Марата. «Кто тебя довел?» «Спектакль». «Ну, конечно. Разве может такая хладнокровная и склонная к манипуляциям женщина, как Лариса Олеговна, проявлять слабость в виде искренних слез? Все это театр одного актера, для одного зрителя, благодарного на редкость и доверчивого». «Нет-нет, сыночек, все хорошо». Просто я расстроилась, что Раиса с Лизой обсуждают мой неудачный выбор мужа. Разве так можно обаркаши-то? Он, конечно, был не идеальный, погуливать любил, но отцом и мужем был отличным. Не хочу, чтобы его поливали грязью, особенно после его смерти. Раиса громко сглатывает, что аж мне слышно. А сама я во все глаза смотрю на свекровь. Я, конечно, в курсе, что она знает все подходы к сыну, но наблюдать за этим сейчас, когда мы с Маратом на грани развода, и у неё развязанные руки сюрреалистично. Раньше я старалась закрывать на такое глаза, напоминая себе, что она старый человек, который по-другому жить не умеет. Но теперь у меня будто шоры из глаз спали. Она ведь всё понимает и манипулирует сыном специально. Не то, что не может по-другому общаться, а просто-напросто не хочет. «Тёть Ларис, что вы такое говорите?» «Да я бы никогда ничего про дядя Аркашу. Он ведь мой дядя родной». Растерянно произносит Раиса, отвыкшая быть крайней в интригах тетки. Помню, как по молодости она жаловалась, что дядя Аркаша на нее обиделся за то, что она мечтает загробастать себе квартиру его родителей, то есть ее бабушки с дедушкой. У нее и в мыслях подобного не было. Но Лариса наплела ему с трекороба, что Раиса сама ей как-то говорила, что «вот было бы хорошо, если бы по наследству трешка ей досталась». Видимо, за последние десять лет, когда она вышла замуж и уехала, все забылось. «Родной, видишь? А Марат тебе не родной. Ты сама сказала, что вы некровные родственники, и поэтому ты на стороне елизаветы говорит свекровь, а затем машет ладонью перед лицом. «Ох, боже, Марат, вызывай скорую. Что-то мне нехорошо. Как бы не инсульт». Она начинает охать и ахать, стонать и причитать, что пожила она уже на этом свете, старая стала... Пора ей умирать. Просит Марата похоронить её с её Аркашей, и чтобы он не серчал на свою сестру непутевую Она молодая и глупая. Ещё одумается и поймёт, что не в крови дело, а в воспитании и взаимопомощи. «Квартиру-то в итоге родители Аркаши ей завещали, как она и хотела». После этих слов Раиса начинает плакать и кидается на грудь к подошедшему Павлу, который ничего не понимает и вопросительно смотрит на меня. Я качаю головой, мол, потом, а сама в ужасе смотрю, как Марат вызывает скорую, подзывает к себе спустившуюся со второго этажа на крике Аню, оставляет её присматривать за бабушкой, а сам идёт ко мне. Выражение его лица сулит мне проблемы, в глазах плескается настоящая ненависть. «Пойдём-ка, Лиза, поговорим». Цедит он сквозь зубы и больно хватает меня за плечо и с силой стаскивает с подлокотника кресла, Несмотря на попытки Раисы и Паши остановить его, он словно бульдозер тащит меня за собой прямо до кабинета, кидает небрежно на пол и закрывает дверь на ключ. А когда он оборачивается, мне по-настоящему становится страшно. Вопреки моим страхам о рукоприкладстве, Марат проходит к шкафу и достает оттуда бумаги, кидает их на стол, отчего листы разлетаются в разные стороны, а затем сам садится в свое белое кресло и прикрывает глаза». Непрактичный цвет, но он всегда любил всё эстетичное и яркое. Видимо, я больше не в его вкусе, не соответствую статусу. Меня отец всегда предостерегал, говорил, что мне нужно развиваться, если хочу удержать мужа, а я отмахивалась, считая всё это глупостями. Прав отец. Но смысл в такой жизни? Всё время подчиняться мужу и подстраиваться под его предпочтения и вкусы, менять себя, как это делают многие – Пластические операции, липосакции, проколы сосков. Нет, я слишком себя уважаю, чтобы потерять себя. Да и какой пример бы подала Аня, если бы выполняла все прихоти мужа по смене своей внешности? Сегодня он хочет, чтобы стала блондинкой. А завтра что? Удали себе нижние ребра, дорогая, чтобы у тебя была осиная талия? «Садись, Лиза, не лежи на ковре, не позорься», оскаливается Марат, когда наконец открывает глаза. Он берёт себя в руки, и в его глазах больше нет той бушующей ненависти, лишь неприязнь и разочарование. «Последнее бьёт по мне гораздо сильнее», заставляет чувствовать себя провинившейся. «Не такой. Чувство, от которого я всегда хотела избавиться». Перед глазами против воли мелькают сцены детства. «Посмотри на себя, Лиза, ты похожа на свинью. Весишь на два килограмма больше, чем положено для твоего возраста». «Лиза, немедленно отдай игрушку Вите» он младше, а ты старше. Как тебе не стыдно? Разве я не учила тебя делиться?» Мама всегда была ко мне излишне строга и требовала идеальности. А когда я не соответствовала, то мама всем видом давала понять, как я ее разочаровала. Помню, как хотела пойти на курсы полевой стрельбы в 16 лет, а у мамы неожиданно прихватило сердце. И болело оно каждый день, пока я не оставила ту идею со стрельбой. Единственный раз, когда она оказалась права, так это ее недовольство моим выбором жениха. Вот только если ее Марат не устраивал лишь потому, что характер, в отличие от моего отца, имел железный, и ее приказам не подчинялся, для меня же решение выйти за него стало бунтарским поступком. Мне хотелось доказать всем вокруг и себе в особенности, что я умею принимать решения сама, а в итоге попала в такой же капкан. Если остальные девочки выбирают себе мужей под стать отцам, то я, видимо, пошла дальше и выбрала себе такого, который характер имел, как у моей матери. Такой же неуступчивый и непримиримый. Ты разочаровала меня, Лиза. Не сразу я понимаю, что это не мамины слова, а Марата. Будто он репетировал их перед зеркалом. Я вздрагиваю и встаю с пола, сажусь в кресло, даже не отряхивая подол платья, ведь незачем. Здесь все от драйна до блеска. Ни пылинки, ни соринки. Марат любит чистоту и требует, чтобы все было по стандартам гостиничного комплекса, а мне в радость уборка. Глупая курица ты, Лиза. Всю жизнь упахивалась, чтобы вот так оказаться у разбитого корыта и на смертном одре. Правду говорят, что перед ликом смерти переосмысливаешь всю жизнь. И я, к своему сожалению, не припомню ни одного момента, чтобы я делала то, что хочу я а не кто-то вокруг. Я стискиваю ладони в кулаки на подлокотниках и медленно поднимаю глаза на Марата. Он смотрит на меня с осуждением и явно ждёт моих оправданий. Обычно так наши разговоры и происходят. Он вызывает меня в кабинет и отчитывает, когда чем-то недоволен, словно я какая-то малолетка, а не 36-летняя женщина, его жена. А нет, 37-летняя. «С днём рождения, Лиза!» Произношу я и смотрю ему прямо в глаза, не моргая. Он опешивает от моих слов и хмурится. Не по сценарию идём. На этом моменте я должна начать каяться и обещать, что исправлюсь, ведь не хочу его расстраивать. Говорить, что семья — это моё всё, и я обязательно налажу отношения с его матерью. Больше не стану её обижать, ведь она старая женщина и заслуживает уважения, желает нам только счастья и благополучия. Чушь. Никогда больше я не стану так унижаться и наступать себе на горло. Если раньше я шла на уступки и старалась быть мягкой для того, чтобы не создавать склок в семье, чтобы мы по-прежнему оставались счастливой образцовой ячейкой общества, то теперь в этом не было нужды. Мы больше не семья. Точнее, я больше не часть семьи Арзамасовых». «Что?» — спрашивает Марат и подается вперед. Взгляд его холодеет, а сам он напряжен. Не верит, что я иду ему наперекор. Тебе следовало начать наш разговор с поздравлений, Марат. Сегодня мне 37 лет. Неужели за 15 лет нашего брака я не заслужила этих грёбаных извинений? Я срываюсь на крик, ощущая, как с гранаты сорвало чеку. Я долго терпела, ей-богу, так долго, как ни одна женщина в этой семье. И сегодня я пересекаю эту черту. «Немедленно успокойся, Лиза!» Рычит Марат и резко встаёт, от чего кресло валится на пол. Бьёт кулаком по столу, но я не реагирую, словно что-то во мне щёлкает, и это на меня больше не действует. «Я не стану больше терпеть твоих истерик, Лиза, и попыток сорвать развод. Всё уже решено. И не смей неуважительно относиться к моей матери, иначе...» От последних слов я цепенею, а затем буквально взрываюсь. «Иначе что, Марат, разведёшься со мной?» Иронизирую я, чего раньше себе не позволяла. Я не желаю слушать твоих угроз и оскорблений, Марат. Хватит с меня. И терпеть твою бешеную, невоспитанную мать тоже. Обхаживать её и дуть ей в попу теперь – задача твоей любовницы. Так что будь добр и приструни свою мать, чтобы не лезла к нашей дочери и не грузила её тем, что Аня должна выбрать либо тебя, либо меня. Я не позволю, чтобы наши дети стали разменной монетой в нашем бракоразводном процессе. И я не оттягиваю его и не саботирую. Хочешь развод? Ты его получишь. Я выдыхаю, чувствуя облегчение, но не расслабляюсь. Вижу, что завела Марата хлеще прежнего. Вот только страха во мне больше нет. Есть лишь мать, желающая своим детям самого лучшего. Я по-хорошему развестись с тобой хотел, Лиза. Правда хотел. Семья для меня не пустой звук. Не старая футболка, которую выкидывают на мусорку. Медленно проговаривает слова Марат, словно пытается не разнести тут все вокруг к чертям, а донести до меня свою мысль максимально спокойно. Вот только тон его звучит слишком угрожающе. «Значит, мы для тебя старая застиранная футболка, Марат, которую выкидывают на мусорку?» «Ты правильно подметил», — киваю я, перебивая Арзамасова. «Благо, что не используют как половую тряпку. Может, мне тебя за это поблагодарить?» Он молчит. Долго молчит. А затем зверски опрокидывает стол, от отчего я буквально подрываюсь и отлетаю к стене, больно ударяясь о тумбочку, с которой падает ваза с водой. Она со звоном разлетается на осколки, и я зажмуриваюсь, прикрывая уши руками, и слыша, как матом орёт Марат, круша всё вокруг без разбору. Его ругань меня не трогает. В этот момент я открываю глаза и вижу, как из моей ноги хлещет кровь. Хватаюсь рукой за тумбу, когда начинает кружиться голова, но не успеваю ничего сказать, как чувствую, что заваливаюсь на бок. «Хватит симулировать, Лиза!» Последние слова, которые я слышу перед тем, как потерять сознание.